припитала вся Европа, молча гнулись коронованные головы. Но нашлась одна мужественная женщина, которая громко заявила, что Наполеон погубит себя в России. Это была лифлянка, баронесса Варвара Юлиана Крюденер по мужу, графиня Фражвиль по любовнику. Она была писательница и довольно незаурядная. Трагическая смерть Фражвиля толкнула ее в сторону мистицизма. В 1807 году Крюденер попала на родину, в Ригу, и там сошлась с кружком гернгуттеров, наследников мистических моравских братьев, которые оказали на нее сильное влияние. По возвращении в Западную Европу она стала ревностным приверженцем библейского общества, увлеклась, выдававшая себя за пророчицу шарлатанкой Марии Кумбрик, и поверила ей. Легкомысленная, полная фантазии и хорошо образованная женщина сама задумала пророчествовать. Тогда это занятие не было трудным — предусматривать успех Наполеона, а его противникам предсказывать всякие неудачи. Россию Крюденер знала так же, как и Францию, и ей было ясно, что если наполеоновых храбрецы не могли справиться с Испанией, то тем более они будут бессильны, когда в России против них вспыхнет народная война. И вот, когда коронованные головы гнулись перед Наполеоном, одна только баронесса Крюденер неизменно стояла на том, что все это величие призрачно пусто, суетно, и что за это минутное могущество Наполеон поплатится страшной гибелью. Через фрейлину императрицы Елизаветы Алексеевны, раксану Скарлатовну Стурдзу, с которой баронесса Крюденер была в переписке, ее пророчества доходили до Александра и благотворно действовали на его дух. Наконец, обстоятельства указали на близость вооруженного столкновения, и Александр, решив соединиться с действующей армией, объявил о своем скором отъезде во дворце, а также своей фаворитке Марья Антонне и Соне. Первая встретила это известие сделанным горем. Вторая огорчилась действительно и непритворно. Император оценил и то, и другое. Он начинал понимать Нарышкину по-настоящему, но не мог избавиться от того влияния, какое она имела на него. Глава 4. Отъезд в Вильну. В начале апреля 1812 года Александр получил известие о том, что Наполеон начал передвижение войск к западной границе России. Это и заставило Александра ехать в Вильню, ближайший к границе большой русский город. После получения известия он созвал к себе на обед почти всех наиболее видных военных, находившихся в Петербурге, и сказал, «Мы участвовали в двух войнах против французов как союзники. Теперь пришло время защищать свои собственные права, а не посторонние» и потому, уповая на Бога, надеюсь что всякий из нас исполнит свою обязанность и что мы не помрачим военной славы, нами не помраченной. Отъезд Александра, назначенный на 9 апреля, совпал с ясными днями вполне установившейся весны. Нарышкина уже переехала на дачу, где решила устроить прощальный вечер отъезжавшему герою. На вечер приглашены были самые близкие и короткие друзья но и они казались императору лишними. Ему не терпелось остаться только с Марией Антонной и Соней. Он боялся, что долго не увидит их, и ему хотелось, как он шутил, передать им свою последнюю волю.